Старик Вламский благословил нас на подвиги и принялся писать мемуары «Моя жизнь в науке». Витусик ждала ребенка, страдая от токсикозов. Андрей с утра до ночи пыхтел в ангарах. Он выполнял наши с Гошей технические прихоти, а прихоти у нас было много. Увы, в чисто научном отношении толку от него не было никакого. Поэтому, когда мы уплывали к Бяше, он, как правило, оставался рыбачить у берега. Кстати, это он научил меня виртуозно ловить пирамида зуба. Вот Константин, тот действительно нам помогал. То ли из любви к Гоши, то ли из любви к науке. Надо сказать, к работе в условиях Фелиции этот маленький сыночек был приспособлен очень плохо. На цветение местных растений Константин реагировал аллергией с приступами астмы. На местные фрукты и рыбу по носам а от шума прибоя у него, как правило, разыгрывалась ужасная мигрень. А что грантодатели, так сказать, начальство? Они были довольны, как слоны. Российская Академия Наук восторгалась нашими с Гошей результатами. Нас, группу Валаамского, даже представили к почетной ежегодной премии. Больше всего они были рады, конечно, тому, что Валаамский скрылся с глаз долой, поскольку в его отсутствии Было гораздо легче замять тот грязный скандал, который подняли в прессе и научных кругах наследнички. Ведь этот скандал, помимо прочего, портил имидж всей российской академии, где профессоров из кони выставляют бесполыми существами, размножающимися при помощи черенкования. Эстерсон громко засмеялся. Очень уж ему понравилось про черенкование. Вы, наверное, понимаете, Роланд? что эта идиллия могла бы продолжаться десятилетиями, и нас с Гошей это всецело устраивало. Наши банковские счета росли, количество публикаций удвоилось, мы с Гошей подумывали о докторских степенях и на досуге болтали о том, в какой вуз пойти преподавать после окончания экспедиции. Разумеется, рассматривались только варианты из академического топ-10. «И вот однажды», — тихо сказал Эстерсон, — когда Полина замолчала, посерьезнела и даже как-то съежилась. Он чувствовал, сейчас будет сказана именно эта фраза. Да, именно однажды. Однажды Витусик захотела отдохнуть душой. В поселении Вайсберг намечалось мероприятие. День рождения консула Стаббарна. С развлечениями у нас тут было не густо, сами понимаете все время соображали в своем коллективе, а тут нас всех пригласили на настоящий прием с шампанским и мороженым, с танцами и живой музыкой, благо на космодроме Вайсберг совершил вынужденную посадку лайнер, на борту которого путешествовал джаз-банд Чикаго. И хотя живот у Витусика уже был ого-го каким, ну, в общем, не для танцев, ею овладела навязчивая идея из серии Одного живем». Вламский напялил вильветвый пиджак и галстук бабочку, мой муж в кои-то веки побрился, Гоша взял нашу лучшую рабочую камеру, чтобы заснять прием для истории, а Константин неделю разнашивал новые кожаные туфли от Гуччи с острым носком. Только я не разделяла всеобщего порыва. Мы с Гошей подбирались к созданию синтезатора речи. Казалось, еще один шаг, и мы бяшей настоящие друзья. Идея тащиться в вазберг ради какого-то архаического джаз-банда и тем самым вычеркивать из рабочего графика три дня, один на прием, два на похмелье, казалось мне святотатственной. Попытки уговорить меня не откалываться от коллектива потерпели фиаско. Мне знакомо это состояние, даже слишком хорошо знакомо. — кивнул Эстерсон. — Из-за него я ни разу не поздравил сына с днем рождения. Их я тоже отговаривала как могла, сама не зная зачем. Это теперь мне кажется, что у меня включилась интуиция. А тогда я просто напоминала им, что в консульстве работают одни зануды, администраторы с подмоченной репутацией, иначе с чего бы их отправили на Филицию. говорила, что там тоска и скукота, Сначала все напиваются, а потом лупят из карабинов по гирляндам надувных шаров, трахаются в кладовках и ржут, как буйные психи. Наконец я пугал их нелетной погодой. В тот вечер было получено штормовое предупреждение, но им все было нипочем. После обеда они погрузились в наш вертолет, пожелали мне успехов на работе и улетели. А мы с Константином, которого свалил приступ астмы, вызванные цветением Круша, остались двигать вперед науку. Больше я их не видела. Ни Валаамского, ни Витусика, ни Гошу, ни Андрея. «Авария?» «Видимо, да, но установить ничего доподлинно нам так и не удалось. Обломков вертолета не нашли, и черного ящика тоже». Так что могилки, которые можно наблюдать в садике за ангаром, чисто символические. Там под крестами ничего нет, одна глина. Странное совпадение. Первое, что я сделал на Фелиции, была именно такая бутафорская могилка. Я похоронил фрагмент синего свитера, принадлежавшего предположительно Станиславу Песу. Вам повезло, мне не досталось даже фрагмента свитера. А потом, что было потом? Потом совсем скучно. Приезжала комиссия, вынюхивала, высматривала, искала во всем скрытый смысл. Но какой скрытый смысл может быть в этой глупой аварии, когда даже открытого, так сказать, смысла там днем с огнем было не сыскать? Мало того, что из-за этого урагана я потеряла мужа и коллег, но он еще и разрушил большую половину базы. Материальных убытков на 740 тысяч терра. Сколько трудов на смарку. Константин, конечно, уехал вместе с комиссией, просто не выдержал. Даже свои туфли от Гуччи с собой не взял. В общем, это было крушение нашего проекта. Его быстро закрыли, финансирование полностью прекратилось. И раньше-то было понятно, что без валамского нам не дадут и медного гроша. Но вы все-таки остались. А что мне было делать? Сначала, по правде говоря, я была просто убита горем. Мысль о том, чтобы уехать с Фелицией, казалась мне чистым кощунством. В глубине души я даже не верила, что все они погибли. Мало ли как бывает, говорила себе я. Может, пропали без вести, совершили где-то аварийную посадку, бредут теперь через джунгли и вот-вот явятся, постучат в ворота. Может быть, хоть кто-то из них уцелел? и его выхаживают сирхи, тем более мне часто снился Андрей. Я подружилась с сирхами, думала, может, они что-то знают, но тщетно. Вот я и сидела тут, в этой гостиной, размышляла о своей дурной карме в основном. Сначала астробиология сожрала мою мать, потом мужа, что дальше? В общем, я начала думать о себе как о человеке, жизнь которого закончилась а потом, поразмыслив, я вернулась к своим капюшонам, к Бяше. Он и его собратья — это единственное, что удержало меня на плаву в те дни, не считая, конечно, надежды на Нобелевскую премию. Без последней фразы Полина не была бы Полиной. Эстерсон послал ей воздушный поцелуй. Она нравилась ему такой. Знаете, Полина, сидя в секретной лаборатории на Церере, Я тоже думал о себе как о человеке, жизнь которого окончилась. Но сегодня я больше так не думаю. Сегодня... Я тоже так не думаю. С нажимом на слове сегодня, сказала Полина и многозначительно посмотрела на Эстерсона. Больше они в тот вечер не разговаривали. Так и допили свой остывший чай молча. Но и Полине, и Эстерсону было без слов понятно. У лазурного берега еще долго будет двое обитателей. Они будут ловить пирамида зуба, раз в месяц к Полине будут прилетать за деликатесным мясом из Вайсберга, Эстерсон будет на это время прятаться, чтобы не попасться на глаза сотрудникам консульства. На вырученные деньги они будут покупать кофе и шоколад, летние сандалии и лейкопластырь, а потом они будут молоть кофе хрустеть шоколадом и налеплять на пальцы стертые кожей сандалии лейкопластырь. И снова ставить ловушки на пирамида зуба. А еще они будут работать в саду и в огороде, дружить с капюшонами и учить друг друга языкам. Разве это не прекрасно? «Спокойной ночи, Роланд», — тихо сказала Полина, притворяя дверь в свою комнату. «Спокойной ночи, Полина».